После этого варяги сказали Владимиру «Город-то наш, ведь мы его взяли, и потому хотим брать окуп на гражданах по две гривни с человека». Владимир отвечал им «Подождите немного, пока сберут деньги за месяц». Варяги ждали, ждали и ничего не получили. Тогда они сказали Владимиру «Обманул ты нас, позволь нам, по крайней мере, идти в Грецию». Владимир отвечал «Ступайте». Потом выбрал из них мужей добрых, смышленых и храбрых и раздал им города. Другие же пошли в Царьград к грекам. Но Владимир еще прежде них послал сказать императору. «Идут к тебе варяги. Не держи их в городе. Они то наделают, они тебе бед, какие и у нас здесь. Лучше разошли их по разным местам, а сюда к нам не пускай ни одного». После этого начал княжить Владимир в Киеве один и поставил разные кумиры на холму за двором теремным. Перуна деревянного, а голова у него серебряная, ус золотой, кроме него Хорса, Дашбога, Стребога, Семаргла и Макоша. Приносили им жертвы, называя богами своими, приводили сыновей своих и дочерей и приносили жертвы богам, Осквернилась кровью земля русская, и холм тот. Но Бог не хотел смерти грешникам. На том холме теперь церковь стоит святого Василия. Но об этом после скажем, а теперь к прежнему возвратимся. Пошел Владимир на Ляхов и занял города их. Перемышль, Червин и другие, которые и теперь под Русью. Победил Вятичий, и наложил на них дань от плуга, как и отец его брал. Когда князь пришел в Киев и просил жертву кумирам вместе с людьми своими, то старцы и бояре сказали «бросим жребий на мальчиков и девиц, на кого падет, того и зарежем богам». В это время жил в Киеве один варяг. Двор его стоял там, где теперь церковь Святой Богородицы, построенная Владимиром. Варяг этот пришел из Греции держал веру христианскую, и был у него сын, прекрасный лицом и душою, на него и пал жеребий. Посланные от народа пришли к старому варягу и сказали, «На твоего сына пал жеребий, боги выбрали его к себе, чтоб мы принесли его им в жертву». Варяг отвечал, «То не боги, а дерево, нынче есть, а завтра сгниет. Не едят, не пьют, не говорят, сделаны руками из дерева». Бог же один, которому служат греки и кланяются. Он сотворил небо и землю, звезды и луну, и солнце, и человека, и дал ему жить на земле. А эти боги что сотворили? Они сами сделаны руками человеческими. Не дам сына своего бесам». Посланные пересказали слова варяга гражданам. Тогда народ взял оружие, пошел на варяга и разломал забор около его дома. Варяг стоял на сенях с сыном, ему кричали «Отдай сына! Нам нужно принести его в жертву богам!» Он отвечал «Если то в самом деле боги, то пусть пошлют одного бога взять моего сына, а вы из чего так хлопочете?» В народе раздался яростный крик, толпа бросилась, подрубили сени под обоими варягами, и таким образом убили их, и никто не знает, где их похоронили. В 988 году пошел Владимир с войском на Корсунь, город греческий. Корсунцы заперлись в городе и крепко оборонялись. Владимир послал сказать им, «Если не сдадитесь, то три года простою здесь». Но они не послушались. Тогда Владимир, устроив свое войско, велел делать насыпи около города. Но корсунцы, подкопав городскую стену, уносили насыпанную землю к себе в город. В это время один житель Корсунский именем Настас пустил стрелу «Стан русский». А на стреле было написано «На востоке от тебя колодезь Из него вода идет по трубе в город. Откопай колодезь и перейми воду». Владимир тотчас велел копать, и точно воду переняли у граждан. Тогда Последние, изнемогшие от жажды, сдались. Владимир вошел в город с дружиную и послал сказать императорам Василию и Константину. «Вот я взял ваш славный город. Слышу, у вас есть сестра-девица. Если вы не отдадите ее за меня, то и стольному городу вашему будет то же, что и Корсуню». Оба царя, услыхав это, сильно огорчились и отвечали. «Неприлично христианам выдавать сестер своих за неверных. Если крестишься, то и сестру нашу получишь, и вместе с нею Царство Небесное, а с нами будешь единоверник. Если же не хочешь креститься, то не можем выдать за тебя сестры». Владимир отвечал послам императорским. «Скажите царям, что я готов креститься, потому что и прежде испытал ваш закон, и мне нравится ваша вера, и богослужения. Цари, услыша это, обрадовались и послали ко Владимиру сестру свою, именем Анну, которую на силу уговорили идти. Она села на корабль, простилась с родными и с плачем поплыла через море. Когда царевна приехала в Корсунь, Владимир крестился, а после крещения обвенчался на Анне и пошел с нею в Киев. Пришед туда, он велел повестить народу, кто не придет к реке креститься, богатый ли или бедный, тот будет мне противен. Услыхав это, люди шли с радостью, говоря, если б эта вера была нехороша, то князь и бояре не приняли бы ее. На другой день Владимир вышел с духовенством на Днепр, куда собралось множество людей. Все вошли в воду и стояли в ней. Одни по шею, другие по грудь, малолетные У берега возрастные же дальше и держали на руках младенцев, а священники читали молитвы.